Семейство оленей, кервидая, заключает в себе большей частью стройных красивых животных с ветвистыми рогами, ежегодно отпадающими и снова вырастающими. Вещество их похоже на кость. Уже до рождения место рогов обозначается сильным утолщением черепа. На шестом или восьмом месяце после рождения – Образуется возвышение лобной кости, костяной пенек, который приподнимает за собой наружные покровы и остается на всю жизнь. Это так называемая дудка, на которой вырастают потом рога. Причем они сначала имеют один ствол, потом все более и более ветвятся. «С годами, — говорит Блазиус, — у оленя происходит значительная перемена в рогах. Прежде всего дудки с каждым годом все расширяются и все больше приближаются к середине лба, так что выступ лба все более отодвигается назад, а мозговая часть черепа относительно уменьшается. Еще удивительнее изменение в форме рогов и числе ветвей. Молодые рога зарождение которых и служит причиной отпадения старых, сначала покрыты богатой сосудами волосистой кожей, шишковаты, мелки и гибки. На главном стволе появляются сперва нижние, затем верхние ветви, и когда концы их окостенеют, кровообращение рогов останавливается, и олени чувствуют потребность удалить кожу или кору, которая начинает отваливаться сама собой. У большинства оленей на втором году уже появляются один-два отростка или ветви, в следующем году прибавляется еще одна ветвь, и так продолжается до тех пор, пока рога не достигнут наибольшего развития. Рога опадают, большей частью не разум, а один за другим, Причем уже за несколько дней до спадания олень ощущает болезненное чувство и остерегается ударять рогами о что-нибудь. Уже с незапамятных времен олени были распространены по всей земле и в настоящее время водятся во всех частях света, за исключением Эфиопской и Австралийской областей. Для них удобны все климаты и все высоты, Они живут и на горах, и на равнинах, и в лесах, и в открытых местах, и всегда стадами. Все живые, боязливые и подвижные существа с тонко развитыми внешними чувствами, но умственно небогато одаренные. Их голос состоит из коротких глухих рычаний у самцов и блеющих звуков у самок. Пищу их составляют растения – начиная от коры и древесных ветвей и кончая мхом и лишаями. Соль для них лакомство, а вода – необходимость. Самка мечет в год одного-двух, редко трех детенышей, которые уже через несколько дней могут следовать за своими родителями. Последние относятся к своему потомству очень нежно. Описание семейства оленей – Мы начнем с великанов его лосей. Между всеми сухопутными животными Европы лось Алкес палматус, несомненно, занимает первое место по своей величине. До полутора сожжен длины, более двух оршин высоты и более тридцати пудов весом, Эта млекопитающая является настоящим великаном среди оленей, к семейству которых его относит систематика. Наружность лося довольно неказиста. Особенно некрасиво выглядит голова, большая, вытянутая, оканчивающаяся длинной, толстой, спереди как бы обрубленной мордой, которая обезображена еще хрящеватым носом, и сильно выдающейся морщинистой верхней губой. Даже рога не красят лося. Большие, тяжелые, широкие, плоские, в виде лопат, они совсем не производят того впечатления, как легкие, грациозные, стройные рога настоящих оленей. Самки лосей-рогов не имеют. Любимым местопребыванием лосей – Служат дикие пустынные леса смешанного типа, особенно такие, где много березы, осины, ветлы и где есть болото и топи. Здесь в продолжении всего вечера, ночи и раннего утра лениво бродят они, отыскивая пищу. Последние служат тростники, камыши и, главным образом, молодые побеги лиственных и хвойных деревьев, с которых лось объетает не только листву, но и кору. С этой точки зрения лося можно справедливо назвать настоящим истребителем лесов. Там, где он водится в большом количестве, невозможно рациональное лесное хозяйство, но так как хозяйство в наших северных лесах стоит еще на самой низкой ступени развития, то вред, причиняемый лосям лесу, нужно считать незначительным по сравнению, например, с хищническими порубками, нападением короедов и тому подобным. Несмотря на свою массивность, лось отличается легким и сильным бегом. Он отлично пробирается по лесной чаще, ловко переходит топи и болота, прекрасно плавает, наконец искусно перепрыгивает через заборы высотой до двух аршин. Однако ни ловкость, ни быстрота не спасают его от преследования человека, который настойчиво охотится за ним, главным образом из-за его шкуры, лосины, которая ценится очень высоко. Кроме человека, врагами лося можно считать всех крупных хищников наших лесов, Например, волка, медведя, рысь, росомаху. Волки, большей частью, нападают на него во время обильного снега, который, покрывая почву толстым слоем, стесняет движение лосей. Медведь нападает из засады. Но с этими врагами лось легко справляется, даже не имея рогов. Его крепкие острые копыта передних ног представляют такое прекрасное орудие защиты, что одного удара достаточно, чтобы убить наповал или изувечить врага. Другое дело — рыси и росомахи, которые спрыгивают на лосей с деревьев и, вцепившись когтями в шею животного, стараются перекусить сонные артерии. Против этих врагов лоси беззащитны». Охота на лося со стороны человека и животных облегчается глупостью зверя и неразвитостью его органов чувств за исключением органа слуха. Все поступки лося указывают на его ограниченный ум. Он совсем не робок и вовсе не может быть назван осторожным, едва умеет отличать настоящую опасность от воображаемой, На все окружающее смотрит вполне безучастно, трудно применяется к изменившимся обстоятельствам и вообще обнаруживает, что мало способен к усовершенствованию. Наклонность к общежитию у него вовсе не развита. Твердого сплочения стада у лосей совсем незаметно. Каждое отдельное животное действует по собственному усмотрению, И только телята следуют за матерью. Вожака в стадии, как у других оленей, не бывает. Еда и покой составляют, кажется, высшую задачу жизни лося. Единственная хорошая черта у лося – это его миролюбие. Лось редко первый нападает на других животных или на человека. Далее, прирученный с молодости, он становится вполне похож На домашнюю корову. Один наблюдатель нашел в лесу теленка и воспитал его. «Когда животное выросло, говорит некто Мюллер, то стало бегать за человеком, как ручной баран, и нежно лизало лицо и руки своему господину. Ему очень понравился сад, в который он ходил сначала только в сопровождении людей, так как его отлучили от молока» и он стал вполне понимать пользу учреждения, которое доставляло ему обильную пищу. Когда вскоре сад заперли от него, он ловко перескочил через забор. Тогда забор повысили до одиннадцати с половиной аршинов, но и это препятствие он преодолел, не повредив своих ловких ног. Лось любил сопровождать своего господина, когда тот ходил в лес, и его часто приходилось силой прогонять назад. Однажды, когда ему позволили идти с хозяином, он обежал лес вдоль и поперек и нашел своих родичей. Внимательно посмотрел он на них, и, казалось, они сильно интересовали его. Однако ему больше нравилось житье у своего господина, и он спокойно вернулся домой. Европейский лось... Водится, кроме Европы, и в Азии, на обширном пространстве от 50 градуса северной широты до Амура. Здесь пищу ему составляют главным образом побеги низкорослой березы и мясистые корневища некоторых водяных растений, для которых он спускается летом в долины к рекам. В Северной Америке водится другой вид лося – американский лось – алкес американус или мусва, мунза, как называют его индейцы. Это животное, отличающееся от своего европейского родича отдельной глазной ветвью рогов и глубокими надрезами на рогах, еще больше и тяжелее нашего лося. Достаточно сказать, что голова его более двух футов длины. Американского лося – Человек преследует еще с большей настойчивостью, чем европейского, так как у него высоко ценится и мясо, и рога, и кожа. По уверению североамериканских индейцев, мясо лося укрепляет человека втрое лучше, чем всякая другая пища. Рога лося идут у индейцев на ложки, а кожей они обтягивают свои легкие пироги. Вследствие ожесточенной охоты – и лосью, несомненно, грозит близкая опасность исчезнуть с лица земли, подобно зубру или бизону. Северные олени Кервус тарандус отличаются от других оленей присутствием у обоих полов рогов, дугообразно изогнутых сзади наперед, а на концах расширенных в виде лопаток. Надглазные ветви часто состоящие только из одного отростка, имеют форму пальцев и покрыты неглубокими бороздками. Далее у них широкие копыта и длинные, но тупые задние копытца. Внешность этих оленей довольно неказиста. Ноги короткие, хвост мал. У самцов иногда встречаются в верхней челюсти клыки. Рога самок меньше. Для лапланцев, самоедов и других северных народов северный олень более необходим, чем нам. Рогатый скот или лошадь, а арабу — верблюд, так как он дает своим хозяевам мясо и молоко для пищи, шкуры и кости для одежды и служит вьючным животным. Поэтому только тот лапландец или самоед считает себя счастливым, кто имеет достаточно оленей. Последние, по-видимому, давно уже служат человеку на Дальнем Севере, и это долгое рабство наложило на оленя такой отпечаток, что ни по образу жизни, ни по характеру в домашнем олене не узнать гордого властелина Северных гор, каким и до сих пор является дикий Олень. Северный Олень — довольно крупное животное. Длина его доходит до двух метров. Длина хвоста – 13 см, высота у загривка – около 1 метра. Шерсть густая, длинная, волнистая, темно-бурого цвета у домашнего и серая, зимой сединой, у дикого. Встречается это животное севернее 60 градусов и только иногда спускается до 52 градусов – как в новом, так и в старом свете, в Скандинавии, Гренландии, Сибири. Подобно серне, он водится только на обширных, покрытых мхом, ягелем, оленьем мхом, и скудной альпийской травой площадям северных гор, в Норвегии Фиельды. В Сибири он совершает регулярное путешествие переходя весной из лесов, где он искал защиты от холодов, в тундры. Здесь, к тому времени, начинает показываться полярная растительность. Отащавшие за зиму животные жиреют на привольном корму. Затем, когда в тундрах летом развиваются тучи комаров, оводов и тому подобного, олени бегут от них в августе-сентябре опять в леса. Такие переселения совершаются обыкновенно большими стадами, причем вся громадная движущаяся масса имеет вид леса. Только понятно, леса без листьев. За оленями гоняются в это время волки и другие хищники, чтобы питаться отставшими усталыми путешественниками. В горах оленей летом, спасаясь от насекомых и жары, поднимаются к глетчерам, а осенью спускаются в низины. Широкие копыта позволяют этим животным так же хорошо ходить по болотистым и снежным местам, как и удерживаться на крутых склонах. Только весной, когда талый снег покрывается ледяной корой, настом, режущим до крови ноги оленей, последним приходится плохо чем обыкновенно и пользуются волки, легко скользящие по насту. При каждом шаге оленя слышится своеобразный хряст, как бы от хрустения суставов, что в массе производит довольно сильный странный шум. Затем олень хорошо плавает и обладает совершенными органами внешних чувств. Но как ни чуток, он, как ни осторожен, ему не спастись от своего злейшего врага, человека, который всегда находит тысячи способов убить это благородное животное или обратить его в рабство. Пойманный олень, особенно молодой, быстро ручнеет, но зато при малейшем недосмотре со стороны хозяина и быстро опять дичает, как и домашний. Поэтому считать оленя вполне домашним животным нельзя. Самые обычные операции, как доение молока, возможно, у них только при помощи аркана, которым держат оленью самку. Домашние олени вообще меньше и не так красивы, как дикие. В июле-августе они живут в горах или на морском берегу, а в сентябре возвращаются оттуда, чтобы пастись на свободе. С первым снегом их загоняют в загоны, оберегая от волков, и выпускают только весной. Тогда же они и телятся. Маленькие олени — миловидное создание, нежно любимое матерью. Таким образом, лапландец странствуют всю свою жизнь, руководясь только соображением, где лучше его оленям. Его сопровождают верные собаки, служащие пастухами, К несчастью, повальные болезни год от году все более и более распространяются на севере и сокращают число этих полезных животных. Бывали случаи, что падеж разом захватывал стадо в несколько тысяч голов, и вчерашний богач и счастливый человек сегодня просыпается буквально нищим, которому грозит смерть от голода.